Может быть, вы не помните, поскольку дело было еще в детстве. Я, ну、да、что вы мне говорите? Я дантист. Я лично провожу своим детям все стоматологические процедуры. Да, да, понимаю. То есть новые подвижки больше не актуальны? Мне очень жаль. Да, пора было привыкнуть. Мужчина горько вздохнул. Не надо было ж замерять от надежды при ваших звонках. А я вот сейчас себя тешу. Увы, мистер Верн, извините. На том конце дали отбой. По пропавшим тупик, объявил Митчел Джейкобу. Что поделать, развёл тот руками. Придётся полезать от ключей машины. Хорошо, сказал Митчел. Если бы она жила рядом с парком, то не взяла бы их с собой. Значит, припарковала машину где-то поблизости. Джейкоб кивнул. Похоже на то. Но、ну, а поскольку при ней не было ключей от квартиры и другой необходимой мелочёвки, то она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 Джейкоб посмотрел Нидчелу через плечо. Только если бы она припарковалась к востоку от парка, бежать бы ей пришлось по дренной местности, кочки до、да、колючки. Так что давай пока предположим, что ее машина там нет. Зато она могла припарковаться где угодно на Файерстоун-Драйв. Улица тихая, парковщики где хочешь. Если она так сделала, а ее машина осталась там на неделю с лишним, ее могли отбуксировать.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 Ну вот видишь, так что держи свои штаны при себе, а я сейчас вернусь. Отчет уже у меня в компьютере, приду скину. В транспортном отделе одиноко сидел сержант Уолис, знакомец Джейкоба с незапоминаемых времен. Они год в год поступили в полицию и вместе же учились в полицейской академии. Но несмотря на то, что они были на короткой ноге, Джейкоб считал Уолиса одним из самых бестолковых во всем участке.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 Любой из близлежащих чувствовал, как Уоллес напрягается и лелеял надежду, что дыхание мучителя сейчас прервётся и он наконец-то затихнет навсегда. Но проходили секунды, одна, две, три, и ненавистный жужжащий храп вновь взвевался из искривлённых носовых пазух. От этого звука было некуда деться, к нему было невозможно привыкнуть.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 сказал Джейкоб. Это может осложненное дело, погрустнел Уоллес. Сам понимаешь, за последний год в Свайерстоун-Драйв могли отбуксировать хреновую тучу тачек. Как тут определишь, какую именно искать? Уж этим я буду заниматься, успокоил Джейкоб. Быть у меня какое ни на есть описание, я, может, смог бы сэкономить тебе немного времени. Знаю, да только описания у меня нет. Ну хотя бы часть номерного знака. Может, свидетель видел какие цифры. Иногда замечают такое, что не удаешься.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 вообще никаких вообще Джекоб мог с гордостью констатировать, что попрощался с Уоллисом учтиво. Вздринутый на бекрен шляпе, он вернулся к себе, подтащил свой стул к столу, митчило и грузно сел. Напарник пристально смотрел на экран и даже не повернулся, чтобы взглянуть на него. Из митчила Джекоб всегда чувствовал себя старым. Молодому детективу было тридцать два, то есть на двадцать четыре года меньше, чем ему самому.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 Конечно же, у Мичела были портретные глаза, которыми Господь одарил все семейство Лонни. Не фритово-зеленые, глубокие, безупречные, величественные формы, не глаза, а очи, исполненные мудрости и печали, глаза древней души, хорошо знакомые с греховной суетью человечества. Сам Мичел однажды заметил, что такое не бывает просто так. А еще он подравнивал брови, придавая себе этим еще более умудренный эпический вид.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 Ну и ладно, поворачиваясь к нему, сказал Митчелл: "Давай проверим парковки на Вэлли Виста Роуд". Они сели в машины и поехали. В потоке транспорта на дорогу к первой стоянке ушло почти полчаса. Здесь были припаркованы четырнадцать машин, которые напарники стали проверять поочередно. Ключ подошел к замку старого синего Chevrolet Cobalt четвертого с крыла. Номер был зарегистрирован на имя Кендалл Байерс.